В ту ночь на острове сны видели все. Госпожа Кадами, между 3 и 4 часами, приснился младший сын её дочери. Это был поздний ребёнок. Он появился на свет с безумным и прекрасным лицом, очаровавшим Кадаму. Несмотря на злые языки людей, шептавших: "У него синдром Дауна, он дебил. Вот что бывает, когда женщины поздно рожают". 13 юдомами выше маленький сын рыбака Уно Такеру увидел во сне, как Сахара протягивает на ниточках между домом и двором не гирлянду, а рыбок. Их брюшки светились разноцветными огоньками. И мальчик подумал, что, наверное, рыбки проглотили зажжённые лампочки. Йоко снился сон, который она всегда видела под Новый год. На кухне внезапно наступала невесомость, и посуда начинала парить в воздухе. Палочки, кастрюли и грязные тарелки взмыли к самому потолку. Ёка тянулась к тарелкам, пытаясь схватить их, чтобы приготовить ужин. Внезапно волны начинали захлёстывать дом, и Ёка видела, как к берегу пристаёт корабль. Но несмотря ни на что, она продолжала закручивать роллы из омлета и морских водорослей. Сахари не снилось ничего. Он отказался от отдыха, боясь, что во сне к нему вернутся далёкие воспоминания, от которых на душе сделается ещё тяжелее. Вероятно, жизнь не раз предупреждала его об опасности, но он так ничего и не понял. Учителю Коваками объяснились ученики. Дети на школьном дворе пятеро из них широко раскинули руки, счтно пытаясь обнять огромный чёрный ствол сосны. Коваками видел, как Сахара Мамура прячет в рюкзаке Ямады Такуми книгу с подклеенными страницами. Ямада Такуми в отчаянии убежал куда-то. а затем оторвал ногу у саранчи и отдал её муравью. Пожилой учитель начал ворочаться и покрываться потом в осне, который на самом деле был воспоминанием. Он ругал Имаду Такуми за то, что тот жёг муравейник, к которому уже бежал муравей, с полученный удар лапкой саранчи. Никто не представлял себе, что сны на острове были исключительно земными. Сны навивал не океан, а обступившие жители острова. а та материя, которая миллиметр за миллиметром расширяла их жизнь. Островитянам снился вулкан, и они рассказывали друг другу древние легенды о том, как много веков назад всё население острова было уничтожено потоками пепла, газа и лавы. Их бегство препятствовало всё вокруг: небо, земля, воздух и вода. Островитянам снился лес, белые стены домов с шиферными крышами и лица близких людей. Ведь с острова нельзя убежать, и только те, кто способен вырваться, возвращаются домой.